Глава 15. В горнице было удивительно, неестественно тихо. Даже дрова в печке не потрескивали, а Саламандра сидела у приоткрытой чугунной дверцы, уныло опустив пышущий жаром хвостик и не пытаясь выбраться на волю. За окном медленно спускались сумерки, а я сидела, бессмысленно вертя на пальцы перстень Алексея Вестникова и неотрывно глядя на затухающий огонь в печи.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 Я, к сожалению, магия огня не владею. А хоронить Алексея в землю даже я отсоветую. Слишком уж это неопределенная участь получается. Да и беспокойные временами. Знаю, я отстранила своего ученика, поднимаясь славки. Побудьте здесь, я пока схожу, гляну, как там Данте. А там уже и проводим наставника. В комнате, которая раньше была моей детской,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 над кучей притащенного из лесу валежника, накрытой новой беленой скатертью с яркалым вышитым узором, Алексея Вестникова и Владиславу перенесли почти торжественно. Ветер нес следом за нами традиционный каравай, то и сок с медом, и посох моего наставника, тот самый, с которым старый волк не расставался в последнее время. Прощальные дары умершему.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 Падали с небес крупные хлопья снега, Постепенно затухало разбуженное стихийное пламя На угольках погребального костра. А я почти ощущала, как вместе с белесом, Пахнущим почему-то летней сосновой смолой и дымом И волчьим воем, поднимается к предкам Душа моего наставника. Казалось, еще чуть-чуть, и я смогу ее увидеть, В последний раз заглянуть в лучащиеся добротой Строгие карие глаза.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 Подлунный остановился у края, как вкопанный, недоверчиво принюхиваясь к влажной, острой и прямо, пахнущей палой листвой, недавно прошедшим дождем и поздними грибами земле. А я, почему-то не задумываясь, переступила незримую границу, отделяющую зиму от поздней осени. В центре почти круглой поляны росло низенькое кривоватое дерево – березка.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 Да, пыла, но ревелель выходила за дракона, хранителя Алатырской горы. Неужели из-за того, что моя судьба поменялась, Вилька и Ритон так и не повстречались? Лучше бы она за дракона замуж вышла, — фыркнула я. Но Данта услышал и осадил Белогривого так резко, что тот возмущенно заржал, становясь на дыбы. Я едва не свалилась на раскисшую лесную дорогу. с трудом удержавшись на крупе жеребца. Что? Когда я в последний раз слышал о драконах, они брали под контроль Андреон. Не поработили, конечно. Для Латырской горы это слишком... некрасиво было бы. Но политика в Небесном Королевстве сейчас полностью под контролем драконьего царя. Поэтому не говори мне больше о драконах.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 «Лучшему?» «Ну-ну, девонька, что с тобой? Будто бы год не виделись!» Алексей Вестников несколько неуверенно погладил меня по волосам. «Прошлый месяц ж только приезжала. Или тебе замужем так неуютно, что рада моему дому больше, чем своему? Так ты только слово скажи, я с мужем твоим потолкую!» Он отстранил меня, внимательно вглядываясь в мое лицо.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 и воспитать детей. И длится этот сон всего несколько минут, хотя умирающий успевает увидеть целую жизнь. Наставник уселся на соседнюю лавку, задумчиво оглаживает длинную седую, аккуратно подстриженную бороду, в которой волосок лежал к волоску. Всегда удивлялась, когда он находит время на столь тщательный уход за собой, с его-то занятостью и постоянными разъездами.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 Я задумчиво отхлебнула из чашки, ощущая на языке пряный, чуть горьковатый травяной привкус. А алконост может изменить судьбу человека так, чтобы все сложилось, как хотелось бы. Алексей Вестников настороженно посмотрел на меня, еле заметно покачав головой. «Насколько мне известно, все судьбы мира находятся в руках предельщицы».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 как тает пар над горячим отваром. Поднялась с кланяясь в пояс старому волхву. «Мне надо кое-куда сходить. Я ненадолго, только пройдусь по лесу». «Я с тобой». Данте встал следом, но я покачала головой. «Не надо, я хочу одна». От его попытки обнять я уклонилась, потому что не пожелаю никуда уходить. «Никогда».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 и мертвенно бледное вилья на ложе из животворных лос. Не вправе я уходить сейчас. Идем, Ритон. Слова сорвались с губ в оглушающей тишине. Данте едва заметно улыбнулся, делая шаг ко мне. Почему-то я знал, что ты поступишь именно так. Ты не могла бы поступить иначе. Улыбка стала шире, но одновременно чуть горше.